Глава 27. Согласен. Два согласия, закрепившие две истории любви. Во-первых, 13 июня 2017 года Антуан Гризман наконец-то подписал новый контракт с матрасниками, продлив срок соглашения еще на сезон, до 2022 года. Условия контракта уже пересматривались в июне 2016-го. Но на этот раз развернулась настоящая мыльная опера, ледянившая кровь болельщиков клуба. Атлетика положил ей конец в 13:03 по местному времени, затворив официальное объявление. Серии оказалось не так много. Стороны не собирались дожидаться конца трансферного окна, но драматичных, напряжённых и эмоциональных моментов хватало. Сюжет проник на первые полосы газет 22 мая. Канал Thames пригласил Антуана стать гостем ежедневной программы Яна Бартеса. Ведущий начал допрашивать его о планах на будущее. Итак, где ты окажешься в следующем сезоне? Отличный вопрос. Думаю, что всё решится в ближайшие 2 недели. Бартес продолжил закидывать удочку. Что скажешь насчёт Манчестер Юнайтед? Там играл Дэвид Бекхэм. Ничего не исключаю. Ответил Антуан. Бартес не унимался. И всё же какова вероятность по шкале от 1 до 10? 6. Ты понимаешь, что сейчас говоришь? Ты ведь впервые говоришь подобное, удивился ведущий. Да, впервые, улыбнулся форвард Атлетика. После этого Бартес ещё раз повторил, или точнее, подытожил слова кумира французской нации. 6 из 10. что ты отправишься в Манчестер. Был ли Антуан искренен в своих заявлениях или просто блефовал, чтобы заставить Атлетико раскошелиться? В данный момент мы обсуждаем прибавку к его зарплате. Мы ожидали подобного шага от Антуана или кого-то из его окружения и убеждены, что Антуан останется с нами на следующий сезон, ответил один из руководителей мадридского клуба на страницах La Criq. Слухи об интересе Юнайтед ходили с января. Сообщалось даже о достигнутом между игроком и Красными дьяволами соглашении. По некоторым данным, англичане были готовы выплатить 100 млн евро отступных и предложить футболисту такую же, как у Поля Погба, зарплату порядка 17 млн евро в год. По информации СМИ, шестой номер Манчестер Юнайтед лично участвовал в переманивании своего друга на туманный Albion. Жозе Моуринью был готов принять форварда высшего класса, никогда не имевшего проблем с дисциплиной, с распростёртыми объятиями. Нет сомнений, что его кандидатура была для особого приоритетной. Манчестерские журналисты и болельщики были совершенно убеждены, что француз уже у клуба в кармане. Но Антуана обхаживал не только Юнайтед. 8 апреля, в день мадридского дерби, Л'équipe сообщила об интересе к Антуану Самавареалу. Заголовок гласил: Гризман уходит в Реал. Секретный план действий. По всей видимости, в Реале видели во французском даровании замену Криштиану Роналду, который по ходу сезона 2018-2019 отметит своё тридцать четвёртое летие. Гризман же сформирует ударную связку с Гаротом Бейлом и Каримом Бензема. Ежедневник был уверен в своих источниках, даже несмотря на то, что всего двумя днями ранее Эрик Алац, второй отец и главный советник Антуана, заявил, что переход в Реал невозможен из-за пакта о ненападении между клубами. По завершении дерби на Сантьяго Бернабео, в котором гол Гризмана обеспечил матрасникам ничью, его спросили, может ли он исключить возможность трансфера. Антуан ответил «Бернабео». что ничего не исключает, но наслаждается игрой за Атлетико. Примерно те же слова прозвучали и в марте, когда Лекип спросила: "Стал бы он выступать за Барсу или Реал?" "Почему бы и нет", парировал Гризу. "Каждый футболист мечтает играть в сильнейших командах: в Барселоне, Реале, Баварии, английских грандах. Я мечтал об этом с детства. Но я не вижу себя в Барселоне или Реале". Да и где бы то ни было, я счастлив в Испании. Здесь тепло и солнечно. Это помогает. Мне нужно чувствовать себя счастливым в личной жизни и на поле. Одно не может существовать в отрыве от другого. Так почему же газеты так настойчиво трубили о его уходе? Этому есть два объяснения. Во-первых, третий после Роналду и Месси футболист мира не может не оказаться в списке трансферных целей ряда клубов. Во-вторых, сыграла свою роль стремление семёрки побеждать. Антуан откровенно рассказал о нём журналу Люпуа. Мне уже не хватает хороших матчей и забитых голов. Я хочу завоёвывать трофеи. К несчастью, в сезоне 2016-2017 они уплыли из его рук один за другим. Атлетика занял третье место в примере вслед за Реалом Зидана и Роналду и Барселоной Месси. В полуфинале Кубка Испании клуб уступил каталонцам. А на той же стадии Лиги чемпионов его ожидало очередное унижение от все тех же сливочных. В четвертый раз подряд после финала 2014, четверть финала 2015 и еще одного финала в 2016 году «Атлетика» проиграл принципиальному сопернику. Как и в ноябрьском дерби, Криштиану взял верх над Гризманом. Хэт-трик португальца в первой встрече практически гарантировал его клубу путевку в финал. На Бернабео Атлетико смог победить со счетом 2-1, а Антуан реализовал пенальти, но по сумме двух встреч право сыграть в Кардифе получил Реал. Антуан забил 26 голов в 53 играх. Всего же за три года он забил 83 раза. Но к 26 годам список выигранных им титулов На клубном уровне был более чем скромен. Победа в Сегунде с Реал Сосьедадом и кубок Короля 2014 вместе с Атлетико. Поэтому его жажда трофеев и готовность уйти в МЮ или Реал, где их можно было добиться, легко объяснимы. Но в сезоне 2017-2018 этому было не суждено произойти. Это стало понятно 4 июня, когда спортивный арбитражный суд оставил в силе наказание, наложенное на Атлетико Фифа. Из-за нарушений, допущенных при переходе 65 футболистов у Каторте, мадридцам было запрещено регистрировать новых игроков до января 2018 года. Вот чего ожидал Антуан перед принятием окончательного решения. Если бы Кас разрешил матрасникам возобновить работу на трансферном рынке, он, возможно, склонился бы к уходу. Однако отсутствие у Атлетико возможности его заменить убедило Антуана, что время ещё не пришло. Кас обнародовал своё решение. Атлетико запрещено покупать игроков. Мы с моим агентом Эриком Алацсом решили, что мне нужно остаться, заявил он 4 июня в интервью Telefut. Клуб переживает тяжёлые времена. С моей стороны было бы недостойно уйти сейчас. Я сообщил руководству клуба что вернусь в следующем сезоне. Спустя 9 дней он подписал новый контракт с зарплатой, составившей по слухам 10 млн евро в год. В объявлении для официального сайта он рассыпался в извинениях. Прежде всего, я хочу попросить прощения у болельщиков, которые могли неверно понять мои предыдущие комментарии. Возможно, я не совсем чётко выразился и позволил журналистам создать яркий заголовок без всякого повода. Вернувшись, я отдаю всего себя своему клубу, партнёрам по команде и тренерам. И я счастлив провести вместе с вами ещё один сезон. Несмотря на все неурядицы, история любви окончилась счастливо. Антуана останется ключевым игроком команды Чола Семиона ещё как минимум на сезон. Ближайший год очень важен для клуба. Спустя полвека клуб переезжает с Висента Кальдерон на новый стадион ванды метрополитана. Так или иначе, решение Антуана остаться в Атлетико имело серьёзные последствия. Эрик Алац перестал быть его агентом. Спустя 12 лет скаут, открывший маленького принца, решил, что им пришло время попрощаться. В интервью La Cip 7 июля он рассказал почему. Принятые в последнее время решения, касающиеся имиджа и будущего Антуана не согласуются с моим видением нашего с ним сотрудничества. С этого момента я сосредоточусь на работе в Риал Сосьедаде. Я благодарен Антуану за то, что он все эти годы сохранял веру в меня, и я желаю ему всего наилучшего. Четверг, 15 июня 2017 года. Дворец Гальяна в Толедо. 6:00 вечера. Антуан Гризман женится на Эрике Чоперене. с своей давней подруге, с которой они воспитывают дочь Миа. Церемония застала прессу врасплох. Лишь немногие были в курсе намерений пары. Единственный намёк можно было отыскать в интервью Люпоа. Данным за неделю до этого: "Я отлично понимаю футбол. Я занимаюсь им с самого детства. А вот когда дело касается рождения детей или свадьбы, тут я бессилен", признался Антуан. Не знаю, что произойдёт, когда я увижу Эрику в подвенечном платье. Не знаю, как буду сдерживать слёзы. Мне придётся не просто. Свадьба прошла строго по плану в очень закрытой обстановке. Попарадцы и телевизионщиков не пустили на территорию дворца XI века, расположенного на живописном берегу реки Таха. Гостями стали лишь самые родные и близкие для Антуана и Эрики люди. Одна клубника в гризе можно было по пальцам перечесть: Хуан Фран, Коки и Гамиро. Всем остальным пришлось дожидаться фотографии в Твиттере. Антуан выбрал пошитый на заказ тёмно-синий костюм с галстуком. Эрика, облачившаяся в ослепительное длинное платье со шлейфом, выглядит потрясающе. На их лицах сияют улыбки. Как говорят испанцы: "Fueeron felices y comieron perdices". И жили они долго и счастливо.